Глава 7. Не знаю почему, но всякий раз, уходя от Супровкиной, мне хочется принять душ и тщательно помыться с мылом и мочалкой. Я вскочила в Пежо, выехала на Минское шоссе и понеслась в сторону Москвы. Пока всё плохо, всё просто ужасно, но сдаваться рано. Теперь очередь покалякать с этим Сергеем Прокофьевым. Об истинном положении вещей следует узнавать из первых рук. Дом Супровкиной находится в двух шагах от метро Белорусская на Лесной улице. Шумное, грязное и некомфортное место. Рядом грохочет и воняет бензиновыми парами, никогда не засыпающая Тверская. Да ещё прибавьте к ней площадь Белорусского вокзала, вечно забитую машинами, пьяными бомжами и растерянными приезжими, постоянную пробку на Брестской улице и ломовые цены в магазинах. Впрочем, купить продукты в центре Москвы огромная проблема. Здесь открыты лишь бутики, набитые шмотками и обувью. Понятно теперь, от чего Супровкина сбежала жить за город. Я вошла в знакомый подъезд, доехала до восьмого этажа и ткнула пальцем в звонок одной из квартир. Вам кого? пропищал тоненький детский голосок. «Сергея Прокофьева. Вы ошиблись, вежливо ответил ребёнок. Дядя Серёжа в соседней живёт, 120-й. Я переместилась к другой двери, по её внешнему виду и не скажешь, что за ней обитала хорошо зарабатывающая женщина. Простая деревянная филёнка, не менявшаяся с момента постройки здания. А возвели его, похоже, в конце 50-х годов прошлого века. Звонок хрипло тренькал, но никто не спешил на зов. Очевидно, Сергей был на работе. Я посмотрела на часы. 5. Наверное, к восьми явится. Надо где-то с пользой провести время. Итак, куда податься? Поразмыслив немного, я решила просто пошляться по магазинам. Благо, их в этом районе немереное количество. Оставив пижаму во дворе, я вышла на Тверскую и увидела маленькую ловчонку, забитую шмотками. Ноги внесли меня в крохотный зал. Честно говоря, я слегка удивилась. Кронштейны с одеждой тут тянулись не только по бокам, Но и посередине помещения. Каждая вещичка была аккуратнейшим образом упакована в прозрачный пакет, сверху болтались ценники. Продавщица сидела за столом прямо у входа. Обычно это место занимают охранники. Отложив в сторону книгу, девушка улыбнулась мне, я ей. Я ожидала, что сейчас она спросит: "Чем могу помочь?" Но она лишь вопросительно смотрела на меня. Наконец, когда пауза стала томительной, Девица коротко сказала: "Давайте". Удивлённая её поведением, я решила всё же не показывать этого. "Хочу посмотреть вещи. Сейчас принесу. Давайте". "Ну лучше я сама?" "Ни в коем случае. Что у вас?" Я вгляделась в ряды с вешалками, глаз выхватил нечто нежно-розовое. "Вон там висит, такой розовенький». Девица встала, прошлась вдоль ряда выдернула вешалку и швырнула передо мной пакет. Я посмотрела на ценник. Пиджак летний, производство Германии. триста семьдесят пять». Ну и цены тут у них. Пиджачок-то совершенно непрезентабельный, ничего из себя не представляющий, а стоит около тысячи баксов. Ну и ну. Другого нет? Чего? вытаращилась девица. Этот пиджак мне не нравится. Покажите вон тот зелёный. Офигеть можно. Хлопнула себя руками по бокам торговка. Ну народ, на всю голову больной прямо. Почему вы мне грубите? «А чего ты идиотничаешь? То розовый пиджак ей, то зелёный. А ну давай, какой номер? Волна возмущения накрыла меня с головой. Между прочим, сейчас не прежние времена, чтобы хамить покупателям. Позовите хозяина. Ага. Совсем того, да? Я здесь одна. «Дайте жалобную книгу. «Вали отсюда. -во. А вот не уйду. Покажите зеленый пиджак. Катись вон, идиотка. Ты что, из психушки сбежала? Завизжала девица. Я открыла было рот, чтобы дать достойный отпор хамке, но тут дверь распахнулась и вошла женщина примерно моих лет с большой сумкой в руках. Привет, Катюша, пропела она. Меня Галина Сергеевна за брюками прислала. Только не говори, что их нет, хозяйка убьёт. Хорошо, Лена, что ты пришла, оживилась наглая девица. Покараул вещи, а я побегу в милицию звонить. Что случилось? напряглась Лена. Катя ткнула в мою сторону пальцем, который заканчивался длинным, загибающимся к низу, интенсивно зелёным ногтем. Вот хулиганка. Сама вы хамка, парировала я. Вызывайте милицию. Специально не уйду и расскажу, как вы обращаетесь с клиентами. Да вас к прилавку на пушечный выстрел подпускать нельзя. Да что произошло? выпрошала Лена. Я повернулась к покупательнице. Пришла в эту лавку с несуразными ценами, хотела посмотреть пиджаки. Глянула на розовый, он мне не понравился. Попросила зелёный, а это Катя не показывает и обзывается. Вы хотели приобрести здесь пиджак? В один голос воскликнули Катя с Леной. Нет, окончательно обозлилась я. Напрокат взять? Естественно, купить. Хотя местные цены отвратительные, так же как и продавщица. Почти 1000 баксов за розовую тряпку сомнительного производства. Катя рухнула на стул и принялась хохотать как безумная. Это не цена, довяся от смеха, еле выговорила она. По что? растерялась я. Номер квитанции. Здесь не бутик, а химчистка. Я обомлела. Химчистка. Катя вытерла глаза платком. Ага. Простите, пролепетала я. Ничего, весело ответила девчонка. Я обозвала вас хамкой? Ерунда. Я посчитала вас психопаткой. Извините, переживала я. Бывает. Я быстро повернулась и пошла вон. Широкая стеклянная дверь выпустила меня на крылечко. Далее шли четыре ступеньки, прикрытые зелёным ковриком. Стараясь побыстрее оказаться подальше от химчистки, я побежала было вниз, зацепилась за загнувшийся край дорожки и рухнула. Сила тяжести протащила меня до тротуара. Я скатилась на грязный асфальт и сшибла мужчину с пакетом. Он замахал руками, не удержался и шлёпнулся рядом. Из его кулька выпала стеклянная бутылка подсолнечного масла, вмиг превратившаяся в груду осколков и скользкую лужицу. "Вот блин!" заорал прохожий, собираясь встать. Я тоже попыталась грести ноги в кучу, но не тут-то было. Не весть откуда появилась девушка в одежде, больше смахивающей на широкий пояс, чем на юбку. Ноги её длинные стройные, обутые в красивые белые босоножки на невероятно тонкой шпильке наступили в масло. В ту же секунду несчастная свалилась по левую руку от мужика. Юбчонка сползла ей буквально на шею, обнажились крохотные трусики-стринги. Голая попка засверкала под солнцем. Упавший мужик уставился на обнаженную филейную часть с выражением радостного восторга. Девушка завизжала, ее сумочка отлетела к шоссе. С дороги послышался свист, я подняла голову и увидела что около нас притормозил джип Lexus, за рулём которого сидит парень лет 30. "Эй, кукла", завопил он. "Ножки-то у тебя класс". Договорить фраза он не успел, потому что в багажник его внедорожника со всего размаху влетел Mercedes, водитель которого тоже загляделся на полуголую девчонку. От удара Lexus подался вперёд и покатился прямо на расположенную тут же остановку. Человек шесть пешеходов, мирно поджидавших троллейбус, завизжали и кинулись в рассыпную. отчего то большая часть перепуганных людей бросилась в нашу сторону. Естественно, все они, споткнувшись, кто о дядьку, кто о девицу, а кто об меня, рухнули на тротуар. Последней обрушилась толстуха в цветастом сарафане с сумкой с клубникой. Через секунду всё вокруг было усеяно давленными ягодами. Лексус влетел на остановку, И протаранил стеклянную стену навеса. Послышался громкий звук бах, и водопад осколков рухнул на землю. Движение на Тверской остановилось в обе стороны. Чеченцы! заорал кто-то. Взорвали! Вон, глядите, машины покорёжены, и люди в крови валяются. Помогите! Вызывайте скорее МЧС. Мгновенно скопилась толпа. Несчастные, свалившиеся на тротуар, пытались встать. Водитель Лексуса безостановочно матерился, шофёр Мерседеса тоже загибал такие коленца, что впору было записывать. Девушка рыдала, дядька, перемазанный подсолнечным маслом Охол, толстуха причитала, остальные орали что-то невразумительное. Наконец все кое-как встали на ноги, и тут, воя сирены и сверкая мигалками, словно черти в ступе, появились милиция, скорая помощь микроавтобус с надписью дежурная часть. Всем оставаться на местах, загремело из громкоговорителя. Несколько милиционеров выскочили на тротуар и ловко оцепили место происшествия красно-белой лентой. Тяжело раненные есть? выпрошал доктор. Народ поплёлся к врачу показывать ушибы. Я тихо радуюсь, что в общей суматохе непонятно, кто вызвал переполох, попыталась удрать, но не тут-то было. В вцепились крепкие пальцы, перед носом оказался микрофон. "Несколько слов для телевидения", потребовал корреспондент. "Не надо", пискнула я, но парень уже подволок меня к камере и затарахтел. "Мы находимся на Тверской, где только что произошёл террористический акт. Около меня свидетельница случившегося. Э, Даша", обречённо сказала я. "Дарья Васильева. Расскажите нам подробности". Ну, шла и упала, больше ничего. Вы слышали взрыв? Нет. Вас оглушило ударной волной? Ну, э, не совсем. Я просто упала, понимаете? Я хотела было сказать, что никакого взрыва не было, но журналист прервал меня. Ведь это ужасно, что простой человек, коренной москвич, должен теперь пробираться по родному городу в бронежилете и каске, не так ли? Ну, в общем, вы правы. Осторожно согласилась я. В бронежилете и каске очень неудобно, да и жарко небось». Корреспондент потерял ко мне всякий интерес. Он повернулся лицом к объективу и затараторил. Мы ведем прямой репортаж с Тверской, где только что произошел террористический акт. Вокруг меня кровь и раненые люди. Кто виноват в том, что Москва стала небезопасной? Это клубника. Я попыталась внести ясность. Но парень с микрофоном не обратил на меня никакого внимания. Он разливался соловьем, страшно довольный собой. «Отчего простому человеку стало не выйти на улицу. Почему Лушков? Это клубника валяется. Я снова решила остановить его, раздавленная. Издали и правда на кровь похоже. Чья-то рука выпихнула меня из кадра. "Вступайте к доктору", велела девчонка в джинсах и в майке с надписью "Телевидение". Ну на тротуаре не кровь, а ягоды. Идите, идите, вам нальют успокоительное. Поняв, что ситуация теперь развивается без моего участия, я бочком прошмыгнула в подземный переход, перешла на другую сторону Тверской и оказалась в центре нервно гудящей толпы, живо обсуждающей происшествие. Чеченцы сволочи! Волочи. Что как бабахнет? Не, это ФСБ подстроило, чтобы всех кавказцев из Москвы выселить. Фу, ерунда. Лужков придумал. Очки перед выборами собирает. Чего чушь несёте? Обещал же Басаев всем тут смерть и своих предупредил. Бегите из Москвы, пока живы. Я молча оглядела пейзаж. Окончательный паралич Тверской. Поток машин стоит как в сторону Кремля, так и в направлении Ленинградского проспекта. Разбитый павильончик троллейбусной остановки, погарёженный Lexus и сметы Mercedes. Перемазанные маслом и клубникой люди, кстати, издали они и впрямь смахивали на окровавленных жертв взрыва. Суетящиеся семилиционеры, бодроснующие журналисты. Вот прибыл ещё один микроавтобус, набитый камерами, промчался по тротуару и замер у входа в химчистку, куда в недобрый час забрела до шутка, устроившая весь переполох. Интересно, что скажет милиция, когда наконец поймёт, в чём дело? может пойти отыскать главного и постараться объяснить ему суть произошедшего. В ту же секунду я испугалась и изгнала глупую мысль из головы. Меня небось, арестуют. Хотя я ей богу ни в чём не виновата. Просто шлёпнулась, остальное произошло само собой. Да, уж сходила, полюбовалась на шмотки. И что самое интересное, лично на меня не упало ни одной капли масла и ни одной клубнички.